Прощай, немытая Европа. Сноска 31. Сноска 31. Прощай, немытая Европа. Текст легендарный. Он был опубликован впервые в Интернете и, как вирус, заразил половину сайтов, форумов и ЖЖ. Перепечатывали все, кто мог. Позже текст вошел в мою книгу «Суверенитет духа», хотя он не прополитические технологии и не совсем подходят для данной книги. Он про политическую мифологию, а это очень родственно. Конец сноски. Прощай, немытая Россия. Существует обширная литературоведческая дискуссия о принадлежности этих строк перу Лермонтова. Но кто бы н и оказался истинным автором, важно, что после него эту формулу повторили и повторяют все русофобы, от прибалтов поляков и так называемых в кавычках украинцев до самых далеких заатлантических друзей, которые и Россию то видели только в голливудских боевиках. Ярлык грязи, немытости по отношению к русским приклеен достаточно прочно. Он, конечно же, является синонимом нецивилизованности и культурной отсталости. Казалось бы, в наше толерантное и п о л и т к о р р е к т н о е время те или иные гигиенические традиции различных народов должны списываться на так называемую культурную специфику. Ну и что с того, что не мы то? Что это за расизм и тоталитаризм такой, всех под одну гребенку чесать? Негры вон вообще черные, а арабы и индусы с м у г л ы е У каждого свои нравы, свой, как принято говорить, менталитет. Навязывать свои стандарты не политкорректно и не цивилизованно. Надо говорить не не мытые, а народы с альтернативной гигиеной, например. Но прежде чем перейти непосредственно к русским и понять, являются ли они народом с альтернативной гигиеной, Хотелось бы к о р о т к о остановиться на проблеме связи между цивилизованностью и чистотой, р а в е н с т в о между чистотой и культурой, равно как и в ы р а с т а ю щ и е из этого равенства расизм, п р е в о с х о д с т в о именно арийской белой, то есть чистой расы, весьма существенное и глубокое убеждение. Эпштейн даже написал любопытное эссе «Самоочищение». Гипотеза о происхождении культуры. Наблюдая за мухой, муха, которая на всех плакатах, во всех больницах и учебниках является переносчиком заразы, оказывается большую часть времени занята ничем иным, как чисткой себя. Она скребет лапкой о лапку, моет голову. Этим же занимаются и другие насекомые, и тем более высшие животные. По замечанию зоологов, бабуины и шимпанзе посвящают взаимной чистке одну пятую часть своего времени. Первое, что делает самка после родов, вылизывает детенышей. Обязательной чистки животное подвергает себя после еды и совокупления. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что самоочищение направлено на отделение организма от среды. и повышение его упорядоченности по сравнению со средой. Именно поэтому самоочищение происходит после того, как происходит контакт со средой, с чем-то внешним. Самоочищение символизирует возвращение к самому себе, концентрацию на себе, выделение себя из окружающего мира. Именно по степени развитости с п о с о б н о с т и к самоочищению выстраиваются градации в животном мире, а также в человеческой культуре. Переход от животного к человеку связан, по мнению антрополога Данбара, с новым применением языка. Если у животного язык служит для вылизывания, то у человека для разговора. С помощью языка члены группы сплетничают. Обсуждают друг друга, кто плохой, кто с кем дружит, кто кому нравится. Язык – это способ перемывать косточки ближним, дешевая и сверхэффективная форма взаимоочищения. Можно выстраивать целые иерархии все более чистых форм культуры. Так, например, гигиена – это способ человека о т д е л я т ь себя от природы ради самой же природы. То есть ради здоровья своего тела. Более высокая форма чувства собственности, на котором держится экономика, одна из примитивных форм отделения своих вещей от чужих. Высшая э к о н о м и к и политика, которая держится на отделении своей группы, своего общества от чужого. Далее идет эстетика, которая строится на принципе красоты. Но быть красивым значит быть вполне собой, отделить от себя все не свое. Можно вспомнить слова Родена о том, что он создает статую из мрамора, просто отбрасывая все лишнее. Этика и религия следующая ступень. В основе их лежит табу, запрет на прикосновение и на все телесное и природное. Священное это максимально чистое и духовное. Недаром все религии содержат обряды омовения. Принцип философии вообще только и состоит в том, что любой идеальный феномен должен постигаться из самого себя. То есть и здесь не должно быть ничего внешнего. Можно строить иные генеалогии культуры. и данная концепция с ними не полемизирует, но исходя из других оснований, например, тот же Фрейд говорит о несовместимости нечистоплотности с культурой. т е о г о н и ч е с к и е концепции происхождения культуры также отводили существенную роль чистоте и белизне в генезисе культуры. Если выше идет эскалация самоочищения, то есть от Все более грязного мы возвышаемся к все более чистому, то нам наоборот некая изначально более ч и с т о е падая, деградируя и загрязняяясь, создает весь видимый мир. В любом случае создается некая напряженность между полюсами. На одном находится максимально чистое и порядочное, а на другом полюсе наиболее смешанное и грязное. Это отступление сделано специально, чтобы продемонстрировать проблему чистоты и немытости. н е к а к о й т о частный вопрос о культуре, цивилизованности того или иного народа. Этот вопрос завязан на всю западную антропологию, которой не одно тысячелетие, и просто так с помощью глупых п о л и т к о р р е к т н ы х формулировок проблемы расизма, например, не решить. Придется пересматривать всю западную гуманитарную науку, что уже и делают постмодернисты, но сейчас не об этом. Но действительно ли Россия выглядит т а к о й уж немытой в сравнении с более чистыми и светлыми соседями, и особенно европейцами? Первое упоминание о славянах, которое дают западные историки, отмечает как важную особенность именно славянских племен то что они льют воду то есть моются в проточной воде тогда как остальные народы Европы мылись в кадушках тазах в а н н а х поразительно но славянина по происхождению даже сейчас спустя полторы тысячи лет можно узнать по этой привычке недавно пришлось наблюдать за семьей русской эмигрантки вышедшей за канадца их сын который даже не говорит по-русски м о е т руки под открытым краном, как мама, тогда как папа затыкает раковину пробкой и плещется в собственное же грязное пене. Мыть ее под струей русским кажется настолько естественным, что мы всерьез не подозреваем, что являясь чуть ли не единственным во всяком случае одним из немногих народом в мире, который поступал именно так, советские люди. в 1960-х годах, когда на экранах появились первые буржуазные фильмы, были в шоке, когда видели, как красивая французская актриса вставала из ванны и надевала халат, не смыв с себя пену. Фу! Но настоящий животный ужас русские массово испытали, когда стали выезжать за границу в 1990-х. Ходить в гости и наблюдать, как хозяева после обеда Затыкают раковин у пробкой, кладут в нее грязную посуду, наливают жидкое мыло, а потом из этой раковины, к и ш а щ е й п о м о я м и и нечистотами, просто вытаскивают тарелки и, не ополоснув под струей воды, ставят на сушилку. У некоторых возникал рвотный рефлекс, ведь сразу же представлялось. что все ранее съеденное лежало на такой же грязной тарелке. Когда об этом рассказывали знакомым в России, люди просто отказывались верить, считали, что это какой то особый случай нечистоплотности отдельной европейской семьи. Обычай лить воду отличал раньше в Европе именно славян, был закреплен именно за ними в качестве отличительного признака, который явно имел какой то религиозный древний смысл. Кстати, сама идентификация славян также напоминает о связи с самоочищением. Выше было сказано, что язык, слово, есть этап в самоочищении. Само название славяне происходит от слава и слово, то есть это значит народ, обладающий словом языком, тот, кто умеет говорить. Тогда как все отличные люди есть немцы. немые, не понимающие. Есть обоснованное предположение, что славян как единую группу своими нашествиями разбудили к истории именно готы. С тех пор название немцев закреплено преимущественно за германцами, хотя раньше, наверное, имело более широкий смысл. Славяне исключали, выделяли себя как тех, кто обладает словом. Кстати, русское слово. Чистый происходит от цед ты, от глагола цедить. Чистый, процеженный, отфильтрованный. Сноска 32. Сноска 32. Указание на схожесть слов slave раб и с л а в я н и н которым часто злоупотребляют ненавистники славян. видящие в этом рабскую природу, отразившуюся даже в самом названии, и м е е т объяснение. в о и н с т в е н н ы е германцы часто брали славян в плен и обращали их в рабство, поскольку славяне самые близкие соседи. Постепенно слово из имени собственного для германцев превратилось в имя н а р и ц а т е л ь н о е так же как мы сейчас называем ксероксами все копировальные аппараты. А памперсами все виды подгузников. Видеть некую рабскую природу одного народа на основании того, что у другого народа название ассоциируется с рабством, также нелепо, как видеть природу немцев в н е м о т е и непонимание только на основании того, что у славян используется именно такое для них обозначение. Конец носки. Ну а теперь давайте посмотрим на Европу тех веков с падением Римской империи всякое понятие о чистоте, и чистоплотности исчезло. Если в Риме для людей в достатке еще были термы, бани, то Европа этот обычай не унаследовала. Внимание. С пятого по д в е н а т ы й век, то есть семьсот лет, Европа вообще не мылась. Этот факт отмечают многие историки. Мылись два раза в жизни: после рождения и перед смертью. Монархи мылись перед праздниками в большой деревянной бочке, в собственной грязи и пене, чтобы не греть воду десять раз после монарха. В бочку по очереди залезала и вся придворная свита. Русская княжна Анна, ставшая французской королевой, была не только единственным грамотным человеком при дворе, но и единственной, кто имел привычку мыться и содержать себя в чистоте. Некий Дионисий Фабриций Настоятель кирхи в ф е л и н е в изданном им сборнике об истории Ливонии поместил рассказ, связанный с монахами монастыря Фалькинау под Дерптом, ныне Тарту, сюжет которого восходит к XIII веку. Монахи недавно основанного доминиканского монастыря добивались от Рима денежных субсидий. А просьбу подкрепляли описанием своего аскетического времяпрепровождения. Каждый день, собравшись в специально в ы с т р о е н н о м помещении, они разжигают печь так сильно, как только можно терпеть жар. После чего раздеваются, хлещут себя прутьями, а затем обливаются ледяной водой. Так они борются с искушающими их плотскими страстями. Из Рима послан был итальянец, чтобы проверить истинность описанного. Во время подобной банной процедуры он едва не отдал Богу душу и поскорее убрался в Рим, за свидетельствовав. Там истинность добровольного мученичества монахов, к о т о р ы е получили просимую дотацию. Если бы не крестовые походы, то Европа немылась бы еще дольше. Крестоносцы поразили и арабов, и византийцев тем, что от них разило, как от бомжей, как бы сказали сейчас. Запад предстал для Востока синонимом дикости, грязи и варварства. Да он и был этим варварством. Вернувшиеся в Европу пилигримы, было попытались внедрить подсмотренные обычаи мыться в бане, но не тут-то было. С т р и н а века б а н и официально попали под запрет церкви как источник разврата и заразы. Так что галантные рыцари и трубадуры той эпохи источали вонь на несколько метров вокруг себя. Не хуже были и дамы, до сих пор можно увидеть в музеях изготовленные из дорогого дерева и с л о н о в о й кости чесалки для спины, а также б л о х о л о в к и 14 век был, наверное, одним из самых страшных в истории Европы. н и одна гражданская, межрелигиозная и мировая война не принесла столько бедствий, сколько эпидемия чумы. Италия, Англия потеряли половину населения, Германия, Франция, Испания более трети. Сколько потерял Восток, достоверно неизвестно. Но известно, что чума пришла из Индии и Китая через Турцию и Балканы. Она обошла только Россию и остановилась на ее границах, как раз там, где были распространены бани. Вот такая биологическая война тех лет. То, что русские и славянство вообще до сих пор являются одной из самых многочисленных в мире этнических групп, несмотря на то, что больше всех в истории воевали и подвергались геноциду, это не из-за какой-то особой славянской плодовитости. а благодаря чистоплотности и здоровью нас всегда обходили стороной или мало затрагивали все эпидемии чумы, холеры, оспы. Еще Геродот в V веке до нашей эры говорит о жителях степей северо-востока, что они льют воду на камни и парятся в хижинах. По разным преданиям в I веке Бани славяне встретили Андрея Первозванного. Но это легенды, а вот что точно известно, так это повеление князя Владимира строить бани как заведение для немогущих, больных. Ведь баня это не только чистота, но и здоровье, г и п о к с и й н а я терапия, массаж, прогрев и прочее. Тогда, кстати, Владимир привез новшество из Новгорода, и сами бани назывались новгородскими. Возможно, русские подсмотрели этот обычай у финноугров. Но главное, что переняли, а не откинули, как д и к и й После о п о л я ч и в а н и я Галиции и в о л ы н и б а н и там исчезли, так же, как русский язык превратился в мову, а народные сказки стали повествовать не о подвигах Ильи Муромца и не о стольном Киеве-граде, как можно до сих пор еще услышать в Архангельских и Вологодских деревнях за тысячи километров от Киева. Ао к сензах и хитрых крестьянах типично польские сказки. После великого переселения Руси на северо-восток в о д и н т о м д в е веках вместе с русской культурой, русским языком, сказками, песнями, столицей правящей д и н а с т и е й и названием народа из Червонной и Малой Руси ушли и б а н и Россия и Баня неразделимы. Одним из обвинений, предъявленных уже Дмитрию Первому, было то, что он не мылся в бане, хотя ему готовили ее каждый день. А п о л я ч и л с я набрался европейской культуры. В изданные в 1644 году в Европе книги «Законы французской вежливости» советовали каждый день мыть руки, а лицо почти столь же часто. А еще в культурной Европе В это время специально ставили блюдца на стол, чтобы желающий мог культурно давить пойманых на себе вшей. А вот в варварской России блюдец не ставили, но ну, не по скудоумию, а просто потому, что надобности не было, не было вшей. И с о л о н е в и ч также сообщает, что в семнадцатом веке в Версальском дворце г а л а н т н ы е дамы и кавалеры отправляли естественные надобности прямо в коридоры, чтобы такое происходило в палатах Московского царя, трудно даже помыслить. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря европейской н е ч и с т о п л о т н о с т и и вонючести появилась потребность в парфюмерии, которая стала настоящей отраслью промышленности. Может быть, монархист и славянофил с а л а н е в и ч н а п р а с л ь н у возводит, но тогда послушаем современного писателя Зюскинда, славного тем, что всегда до мельчайших подробностей воспроизводит детали быта описываемой эпохи. Вот описание главного города Европы Парижа в самый р а с ц в е т XVIII века, г а л а н т н о г о века: улицы провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой. Лестничные клетки воняли гниющим деревом и к р ы с и н ы м пометом. Кухни порченным углем и бараним жиром. Непроветриваемые комнаты воняли з а т х о й пылью. Спальни жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков. Из каминов воняло серой.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 инфернальностью, а именно кладбище невинных. На протяжении восьмиста лет сюда свозили покойников, на протяжении восьмиста лет сюда привозили десятки трупов и сбрасывали длинные ямы. И позднее, накануне французской революции, после того как некоторые ямы опасно провалились и вонь переполненного кладбища вынуждала жителей не просто к протестам, а к в о с с т а н и я м Оно, наконец, было закрыто и заброшено, а на его месте был сооружен рынок с ъ е с т н ы х товаров. Иностранцы, приезжающие в Россию, наоборот, подчеркивали чистоту и аккуратность русских городов. Здесь дома не лепились друг к другу, а стояли широко. Были просторные, проветриваемые дворы. Люди жили о б щ и н а м и миром, а это значит, куски улиц были общими, и поэтому никто, как в Париж, не мог выплеснуть ведро с помоями просто на улицу, демонстрируя, что только мой дом частная собственность, а на остальное наплевать. Единственный город в России, который был мерзаки ванюч, именно не на площадях и проспектах, а в подворотнях и жилых кварталах. Был самый европейский город Санкт-Петербург. Недаром эту его специфику запечатлели Некрасов в стихах и Достоевский в преступлении и наказании. Но это было уже в девятнадцатом веке. Может быть, в Европе д е в я т н а д т ы й век что то изменил? Да, но благодаря русским, которые вошли в Европу и привезли с собой походные бани. Но потребовалось еще почти сто лет, чтобы, например, в Германии началось массовое строительство общих бань, и немцы приучились мыться каждую неделю. Без шуток, в 1889 году немецкое общество народных бань зазывало немцев в б а н е и писало рекламные объявления каждому немцу баня раз в неделю. И то на всю Германию в начале 20 века насчитывалось всего 224 б а н и Все века европейцы по традиции мылись в купаниях, больших бочках, или тазах, в своей же пене или грязи, и делали это не чаще, чем раз в месяц или перед крупными праздниками и событиями. Но может это только простой народ в Европе был немыт, а знать могла себе позволить жить в чистоте? Нет, вот Юст Эль, датский посол в России в начале XVIII века удивляется на русскую чистоплотность. Вот Уэллислей, английский военный аташе при Александре II удивляется еженедельному мытью русских. Вообще очень полезно прочитать Всем книжку. Россия – это сама жизнь, изданную с Ретинским монастырем в 2004 году. У книги более 200 авторов. Все это иностранцы, которые побывали в России с 14 по 20 век и оставили свои заметки и впечатления. Такую подборку надо было издать уже давно, ведь действительно в России приезжали миллионы иностранцев. И, конечно, они оставляли воспоминания. Но у нас на все случаи жизни привыкли цитировать одного только маркиза де Кюстина. Его феномен именно в том, что он единственный из миллионов иностранцев, побывавших в России, в том числе в плену, оставил о ней негативные, тенденциозные впечатления. Тогда в Европе нужен был такой автор. Там как раз нагнеталась антироссийская истерия перед будущими схватками, оттого и был он десятки раз переиздан в Европе, а затем и в СССР. В д е м ш и з о д н о м 1990 году аж три раза, аж 700-тысячным тиражом. То, что написанное Кюстином зачастую банальная клевета и невежество прекрасно показали Кожанов и Мяло. Миллионными тиражами должны быть изданы мемуары десятков послов в России, пленных политических деятелей путешественников. Практически все написанное ими может быть подытожено одной фразой: все иностранцы ехали в Россию русофобами, а возвращаются русофилами. Есть масса курьезных фактов. Например, всем известно, что фашистская пропаганда научила немцев воспринимать русских не иначе как Русиш Швайн свиней, но немногие знают, что во Вторую мировую войну для ведомства Геббельса встала серьезная проблема: что делать? От сотен тысяч немцев, у которых в услужении были угнанные в рабство славяне, шли письма и отзывы на тему того, что официальной пропаганде нет доверия, ведь русские оказались более, чем людьми, а вовсе не свиньями. Прочитайте воспоминания немецких военнопленных, в мозг которых не вмещалось, как это русские женщины, мужей которых они убивали на войне, дети которых гибли под бомбами, приходили на стройки и брали у немцев надом вещи для стирки. Квартиры с ваннами появились в Европе только в ш е с т е т ы е годы д в а д века, а походы в бане... хоть в общественные, хоть в экзотические типа саун, русских бань, терм и хамамов являются редкостью. В России же и в советские времена культ чистоты и гигиены поддерживался с особой настойчивостью. Кто не помнит строки из творения Маяковского про мальчика, который любит мыло и зубной порошок? Кто не знает майдадыр Чуковского? Кто не знает п е с н ю про то? что от всех болезней нам полезнее солнце, воздух и вода. Кто из советских людей не видел плакатов чистота, з а л о г з д о р о в ь я и м о й т е руки перед едой? Кстати, вопрос русских: а где тут у вас можно вымыть руки? До сих пор удивляет иностранцев. Они руки перед едой не моют, и если они неочевидно грязные. Что касается б а н ь то в России до сих пор Это поголовная любимая народная традиция. Даже урбанизированные городские жители выбираются на дачи или к старикам в деревне, где баня есть о б я з а т е л ь н о Если не у себя, то у друзей или соседей. Любят и общественные, как г е р о и фильма, ирония судьбы или с легким паром. Общаясь с эмигрантами, покинувшими Россию последние тридцать лет, можно действительно сделать вывод. что впервые за тысячелетнюю историю Запад превзошел Россию в вопросах чистоты и гигиены. Действительно, сейчас на Западе есть и ванны, и души, и биде, и джакузи в огромном количестве. Царский ассортимент всевозможных средств гигиены, моющих и чистящих средств, туалетная бумага в каждом общественном туалете и многие другие достижения культуры. Но и здесь бизнес. Производство этих средств гигиены и косметики и реклама сделали свое черное дело перебор. Современный западный человек живет как под стеклянным колпаком, ему недоступны даже полезные бактерии и микробы. Он не имеет иммунитета против элементарных заболеваний. Шкафы его полны лекарствами, без которых он как наркоман уже не может обойтись даже при самой безобидной простуде. В гигиене, как и во всем, нужна мера. Впрочем, если захотеть, можно найти массу цифр, которые бы свидетельствовали о том, что и до меры там далеко. Например, во Франции вши до сих пор нормальное явление. Мази в аптеках от них продают. В Англии, как мне жаловались очевидцы, в частных школах от вшей стригут детей коротко, а моют по пять штук в одной ванной. В Японии 95 процентов детей больны аскаридозом и так далее и тому подобное. Не д а р о м наша нация б ы л а и остается одной из самых здоровых наций мира. Здоровью и физической красоте русских иностранцев поражались во все времена. Можно пройтись по улицам и понять это, посмотрев на русских женщин. А ведь это не просто местная специфика данной природой. Женщины хранители элитного генофонда. Как утверждают генетики, мужской набор генов всегда экспериментален, и большая часть генного набора мужчин – это генетический мусор, не прошедший эксперимент. Только то, что оказалось полезным и прошло обкатку, передается женщине на одно поколение позже. По красоте и здоровью женщин можно судить о генофонде. И тут н е европейцам, и американцам нас судить. Уникальное исследование распространенности врожденных медицинских пороков проводилось в 193 странах мира американскими учеными по заказу общественной организации March of Dimes, занимающейся помощью детям с врожденными недугами. В исследованиях учитывались врожденные пороки генетической или частично генетической природы. В том числе пороки сердца, пороки медуллярной мозговой трубки, талассемия и с е а п о в и д н о к л е т о ч н а я анемия, болезни крови, связанные с нарушением структуры гемоглобина, синдром Дауна. Общие выводы специалистов March of Dimes были неутешительными: в целом по миру каждый 16-й новорожденный имеет серьезные генетические отклонения. Основная причина — плохая экология, вредные химические вещества или некоторые виды инфекций, попадающие в организм будущей матери, а также кровно родственные браки и поздние роды. Результаты исследований показали, что генетическое здоровье нации в России до сих пор остается одним из лучших в мире. Число врожденных дефектов на тысячу детей появившихся на свет в нашей стране оказалось равным примерно с о р о к м Мы занимаем пятое место в мире по уровню генетического здоровья. В конце списка оказались Пенин, Саудовская Аравия и Судан с показателями от 78 д о 82. с р е д и постсоветских стран худшие показатели у Таджикистана 75. и Киргизии 73. Показательно, что США с их хваленой медициной и модой на з д о р о в ы й образ жизни оказались лишь на двадцатом месте, уступив своей южной соседке Кубе. Исследование подтверждает, что в наследство от предков россиянам достался хороший, надежный генотип, а это основа здоровья, говорит заместитель директора м е д и к о генетического центра Рамн по науке. Профессор Александр Чебатарев. В целом их данные вполне сопоставимы с теми, что мы получаем в выборочных исследованиях. Важно, чтобы люди понимали, в наших силах п р и у м н о ж а т ь здоровье будущих поколений, а не бездумно растрачивать то, что досталось от дедов и прадедов. Итак, слухи о том, что российская нация вымрет не позднее, чем к следующему вторнику, в очередной раз не подтвердились. Как и тот н е п р е в л о ж н ы й факт, что генетическое здоровье нации напрямую зависит от уровня развития демократий в той или иной стране. в п р о ч е м то, что американцы уступают нам целых пятнадцать позиций в грустном реестре, почему то не удивляет. Достаточно пересмотреть фильм «Двойная порция» Моргана Сперлока, чтобы понять, какая участь ожидает в перспективе нацию, придумавшую скорое питание. в картонных пакетиках. Мы же, не женатые на кузинах, в отличие от президента Рузвельта и писателя Эдгара По, предпочитающие растворяющие м и д я к и кока-коли, домашний квас, не боящиеся ни свирепых морозов, ни социальных потрясений, все детство проведшие на футбольных полях, а не в душных квартирах за PlayStationом. имеем все шансы остаться нормальными и здоровыми. Да, средняя продолжительность жизни в России в последнее время резко упала, но это временное явление, возникшее по причине мягкого геноцида, называемого перестройкой и демократическими реформами. Но с тысячелетним здоровым генетическим заделом все легко восстановится, как только Россия окончательно вылечится от демшизы. На этом. Можно было бы и закончить, но один демшизоид, которому я приводил уже в ы ш е и з л о ж е н н ы е аргументы в сходном споре, продемонстрировал своего рода лозейку, которую мне хотелось бы закрыть. Дескать, когда говорят о российской немытости, имеют в виду не личную гигиену, а грязь в быту, мусор на улицах, з а с а н н ы е лифты и с л о в о из трех букв на заборах. Не знаю. да иной раз у самого сердце сжимается, когда проезжаешь российскую деревню, покосившиеся, не крашеные н заборы, заросшие полисадники. Но это же просто бедность, это смерть деревни, урбанизация. Трудно что-то требовать от оставшихся в деревне стариков, доживающих последние годики, и от безработных, с п е в а ю щ и х с я бывших знатных хлеборобов и механизаторов. Однако если зайти к старикам в дом Там все чисто и прибрано, каждая вещь на своем месте. в с п о м и н а ю м о л о д о с т ь и студенческие общежития. Самые грязные, кишащие тараканами комнаты всегда были у иностранных студентов. Наши же, особенно девчачьи, всегда были чистыми и уютными. И вот еще что: одна из отличительных традиций, всегда и везде в России, на пороге люди снимают обувь. Как помнится, восторгалась наша дымшизоидная интеллигенция тем, что за границей туфли никто не снимает, как удобно. Но чистота на самом деле всегда связана с жертвами в ее пользу. н е м ы т ь с я м е с я ц а м и тоже удобно, а ведь вход с улицы в обуви это грязь, пыль, настоящее свинство. Ведь в доме играют дети, если маленькие, то они ползают по полу. Большинство квартир иностранцев, в которых я был, мне напоминали либо общежития. либо номера гостиниц, прежде всего из-за грязного от уличной обуви пола и ковров. Кстати, сейчас все больше распространяется обычай по всему миру все же снимать уличную обувь и пользоваться тапочками. У них только распространяется, а у нас всегда было так. О виде наших городов и поселений в прошлом уже говорилось выше. Что касается настоящего. то действительно есть места на земном шаре, где подобных явлений крайне мало. Какая-нибудь новая Англия, Санта-Барбара, маленькие городки Германии, Италии или Фландрии. Но в Англии есть свой Ливерпуль, в Италии довольно дурно пахнущая Венеция. Даже в Германии есть такие города-монстры, как б е л е ф е л ь д например. В нем жить нельзя. Говоря про Америку, Нужно помнить о гарлемах, бронксах и метро Нью-Йорка. Надо помнить о фавелах всех городов Южной Америки, о восточных г е т т о В Китае и Египте есть места, где нищие тысячами живут на кладбищах и в катакомбах. Я уже говорил, что являюсь заядлым путешественником и побывал во многих странах. В отличие От многих знакомых я никогда не выезжал по путевке, через т у р ф и р м у или по линии политического туризма. Во всех этих случаях показывают витрину. Я всегда ездил абсолютно самостоятельно и смотрел, что хотел и сколько хотел. Граффити и засыпаные подъезды я видел абсолютно во всех больших городах. В Париже я несколько раз в течение дня наступил в собачье дерьмо. в самом центре. Видео квашаров, валяющихся на тротуарах в собственной моче. Но самый большой аргумент – это моя двухчасовая видеокассета из центра Европы, из Брюсселя. Там более менее приемлем для человеческого взгляда только центр, остальное мрачные каменные джунгли, разбитые стекла, изрисованные стены, горы мусора, грязи и ни одного. Белого лица вокруг. Из этой столицы цивилизованной Европы нам диктуют, как жить. Эти люди учат нас не ковыряться в носу. Когда мы с дочкой прилетели прямо из Брюсселя в Москву, она сказала: «Папа, как здесь чисто!» Это про Москву-то, которая для всех россиян отнюдь не является образцом чистого города. Прошу прощения, если доставил кому то несколько неприятных минут, но таков уж предмет разговора. н е м ы его начали, они нависники т России. Если же от неприятного чувства вы хотите поскорее избавиться и обрести истинную свежесть, в кавычках, то не советую вам новый гель или антиперспирант. По русской традиции вымойте руки, а еще лучше сходите в баньку. Свинечком, с б е р е з о в ы м прекрасное средство от западного грязного пиара.